Они шли, и тут же рядом, по обе стороны дороги, двигался невидимый и неутомимый враг. Под руководством Тарзана черные воины Вазири разместились с промежутками по обе стороны дороги в чаще кустарника. По мере того, как проходила колонна, то тяжелое копье, то острая стрела, пущенная верной рукой, пронизывали Мануема или Араба. Потом Вазири исчезал в чаще и перебегал вперед, чтобы занять новое место. Они били только наверняка и только тогда, когда не боялись быть обнаруженными. Поэтому стрел и копий выпускалось немного, с большими промежутками, но опасность, упорная и непрестанная, висела всё время над колонной, которая продвигалась медленно из-за тяжёлого груза, а паника не рассеивалась. Паника от того, что только что упал пронзённый товарищ, паника от того, что неизвестно, чья следующая очередь и когда пробьет его час. Десяток раз Мануемы готовы были бросить свою ношу и, как испуганные зайцы, пуститься к северу со всех ног. И арабы с большим трудом, угрозами и убеждениями удерживали их. Так проходили для грабителей в сплошном кошмаре дни за днями. На ночь арабы разбивали лагерь на какой-нибудь полянке у реки и делали грубую бомбу. Но временами ночью пуля пролетала у них над головами, и один из часовых, которых они теперь ставили дюжинами, сваливался на землю. Всё это было невыносимо. Так они могли быть перебиты один за другим, не причинив ни малейшего урона врагу. И всё-таки, с алчностью свойственной белому человеку, арабы никак не хотели расстаться с награбленным, и поутру снова вынуждали деморализованных мануэмов взваливать на себя ноши. и выстраиваться в шеренгу. 3 дня шла колонна, и каждый час приносил с собой смертоносное копье или стрелу. Ночью Лайла невидимое ружьё и назначит человека часовым, значило подписать ему смертный приговор. Утром на четвёртый день арабам пришлось застрелить двух своих рабов. за неповиновение. А в это время из джунглей прозвучал ясный и сильный голос. Сегодня вы умрёте, мануемы, если не откажетесь нести кость. Нападайте на жестоких господ. Бейте их. Ведь у вас есть ружья. Почему вы не воспользуетесь ими? Убейте арабов, и мы не тронем вас. Мы возьмём вас к себе в деревню, накормим и выведем невредимыми из нашей страны. Положите кость и бросайтесь на своих господ, и мы поможем вам, иначе умрёте вы. Когда голос умолк, караван замер. Арабы смотрели на своих рабов. Умноемые смотрели друг на друга, а не только выжидали, чтобы кто-нибудь взял на себя инициативу. Оставалось человек 30 арабов и около полутораста чёрных. Все были вооружены, даже у носильщиков за спиной висели ружья. Арабы сплотились стеной. Шейх приказал мануэмам выступать. И отдавая приказание, поднял ружьё. Но в это самое время один из чёрных сбросил свою ношу и, вздёрнув ружьё, выстрелил в упор в кучку белых. В миг весь лагерь превратился в толпу проклинающих и вопящих демонов, пускающих в ход ружья, ножи, револьверы. Арабы смело защищали свою жизнь, но свинцовый дождь, которым осыпали их собственные рабы, и тучи стрел и копий, которые сыпались из окружающих джунглей, делали исход ясным. Через 10 минут после начала стычки ни одного араба не было в живых. Когда стрельба прекратилась, Тарзан снова заговорил: "Берите нашу кость и несите её туда". «Откуда вы утащили ее?» «Мы не сделаем вам зла!» В мгновение Мнуемы заколебались. Не было охоты проделывать обратно три дня пути. Они посовещались шепотом и обратились к джунглям. «Как мы можем знать, что вы нас не перебьете, если мы вернемся в селение?» «Вы слышали, что мы обещали не делать вам зла, если вы принесете обратно нашу кость. Но вы не знаете...» то мы можем убить вас всех до единого, если вы не послушаетесь нас. Разве не ясно, что скорее мы убьём вас, если вы рассердите нас, чем если вы исполните то, что мы требуем. Кто вы, что говорите языком нашего арабского господина? спросил Мануем парламентёр. Покажитесь, и тогда мы дадим ответ. Тарзан вышел из джунглей в нескольких шагах. Смотрите, сказал он. Увидев, что он белый, они пришли в ужас, потому что им никогда не приходилось видеть белого дикаря, а его мощная мускулатура и исполинское сложение привели их в восторг. Можете верить мне, сказал Тарзан. Будете вы слушаться меня и не будете трогать моего народа, и мы не тронем вас. Отнесёте вы обратно нашу кость, или нам и дальше идти вслед за вами? как мы шли все эти дни напоминание об этих ужасных днях заставило мануемов согласиться погрузить поклажу на плечи и повернуть к селению Вазири на третий день караван вместе с войными вазири вошёл в ворота селения приветствуемый оставшимися в живых жителями которые вернулись когда посланные Тарзана сообщили им что грабители ушли потребовался весь авторитет Тарзана, чтобы спасти мануемов от избиения и растерзания. Но когда он объяснил, что дал слово не причинять им вреда, если они принесут обратно кость, когда он напомнил, что победой они обязаны ему, они уступили. В эту ночь воины Вазири совещались, как им отпраздновать победу и выбрать нового вождя. Со времени смерти в Азире Тарзан руководил военными действиями, и временно предводительство было молча предоставлено ему. Не было времени выбирать нового вождя из их числа, да и с самого начала человек-обезьяна действовал так удачно, что страшно было передавать власть другому, чтобы успехи не сменились неудачами. В самом начале они убедились, как опасно отвергать советы белого дикаря по результатам атаки, затеянной старым в Азире, и потому... И мне трудно было склониться перед авторитетом Тарзана. Самые почтенные воины уселись в кружок вокруг огня, чтобы обсудить достоинство возможных преемников старого Вазири. Первым заговорил Бузули. Раз Вазири умер, не оставив сына, то я знаю среди нас только одного, кого мы уже испытали, и кто может быть хорошим вождём. Он водил нас против ружей белого человека и дал нам победу без единой потери. Это белый человек, который командовал нами последние дни. И с этими словами Бузулив вскочил на ноги и подняв копье, согнув туловище, начал медленную пляску вокруг Тарзана, напевая в такт шагам: Вазири, царь Вазири, Вазири, убийца арабов, царь Вазири. Один за другим. Воины выражали своё согласие на выбор Тарзана царём, вступая в торжественный танец. Прибежали женщины и расположились на земле, образуя второй круг вокруг первого. Они били в там-там, ударяли в ладоши в такт шагам танцующих и подпевали воинам. В центре круга сидел Тарзан, ат обезьян. В Азире, царь в Азире, подобно пришественнику, он должен был впредь называться по имени племени. Всё быстрее и быстрее плясали танцующие, всё громче и громче звучали их дикие крики. Женщины поднялись и запели в унисон, вой весь голос. Яростно размахивали воины копьями, а иногда приседали, ударяя щитами о плотно убитую землю деревенской улицы. Всё вместе давало картину невероятно примитивную и дикую, словно всё это происходило на заре человечества. Бесконечное число веков тому назад Возбуждение росло И человек-обезьяна не выдержал Он вскочил на ноги И принял участие в диком обряде В центре круга Из блестящих черных тел Он скакал и вопил И потрясал тяжелым копьем С таким же точно безумным увлечением Как и его товарищи-дикари Исчезли последние следы цивилизации Он был теперь примитивным человеком в полном смысле этого слова наслаждался свободой, нистой дикой жизнью, которую любил, радуясь как ребёнок своему новому званию царя чёрных дикарей. Если бы Ольга де Кут видела его сейчас, узнала бы она в нём хорошо одетого, спокойного молодого человека с породистым лицом и безукоризненными манерами, который так привлекал её к себе всего несколько месяцев тому назад. А Джен Портер? Любила бы она дикого вождя, диких воинов, который танцевал голый со своими голыми подданными. А Дарно? Поверил бы Дарно, что это тот самый человек, которого он ввел в полдюжины самых избранных клубов Парижа. Что бы ответили его коллеги, перры из палаты лордов, если бы им сказали... показав на танцующего, увешанного металлическими украшениями гиганта с густой гривой, лорды это Джон Клейтон, лорд Грейсток. Итак, Тарзан от обезьян стал настоящим царём между людьми. Медленно, но верно проделал он эволюцию, через которую прошли его предки, ведь и он начал с самых низов.